Каска про собачку с колокольчиком на хвосте. Как-то однажды с самого утра зарядил сильный дождь, и лил он целый день, не переставая. Бабушка в своих стареньких очках сидела на печи и латала разорванные брюки Пепика. Сам Пепик был в гостях у Бобиша. Мурлышке идти в дождь не захотелось, и он остался дома с бабушкой. Котик играл возле теплой печки и что-то мурлыкал себе под носик. Время от времени бабушка взглядывала на него поверх очков и говорила. «Ах ты мой шалунишка!» Вскоре маленькому непоседе играть наскучило, и он стал искать себе другое занятие. Мурлышка расхаживал туда-сюда по горнице и то и дело жаловался бабушке, что так долго не приходит Пепик с Бобишем. И вдруг в головку ему пришла интересная мысль. Подпрыгнув от радости на одной лапке, мурлышка разулся и в следующую минуту уже сидел на печи возле старушки, прижавшись к ней, он погладил ее лапкой по натруженной руке и промурлыкал: "Милая бабушка, расскажите мне, пожалуйста, какую-нибудь интересную сказочку." Бабушка подумала немного и сказала, «Что ж, Мурлышка, ты славный котик, а раз так, хочешь, я расскажу тебе сказку про собачку с колокольчиком на хвосте? Хасу, хасу, бабушка, лодненькая, скорее рассказывайте." И бабушка начала рассказывать. В одной маленькой деревянной хижине Жили-были старик со старухой. Как у всех дедушек и бабушек, в избушке у них было очень тепло и уютно. Но так продолжалось лишь до тех пор, пока у стариков было чем топить печку. Однажды зимой бабушка сунула в печь последнее полено. Дедушка же не мог отправиться в лес за дровами. На дворе уже несколько дней свирепствовала пурга. Так в домике, что всегда был хорошо протоплен, нежданно-негаданно поселился колючий холод. Бабушка сидела подле остывшей печи в своей старенькой котсовейке и вся дрожала от холода. Дедушка прохаживался по горнице, чтобы хоть немного согреться, и время от времени посматривал в оконце с четырьмя стеклышками, не утихает ли на дворе снежная вьюга. «Ну и холод!» — вздыхала бабушка. «Того и гляди, расхвораешься!» «Не каркай, старая! Этого только не хватало!» «Как я без тебя буду управляться по хозяйству?» — испугался дедушка. «Похоже, метель уже стихает. Пора нам с Жулькой отправляться в лес!» «Эй, Жулька! Вставай, лежи боко, Сейчас же пойдем за дровами!» Жулька недовольно заворчал, но все же выбежал из-под стола и перед дальней дорогой хорошенько потянулся. Дедушка надел свой старый тулуп, нацепил на голову облезлую шапку-ушанку с овчинной оторочкой и сунул руки в теплые варежки. Потом он достал с полки какой-то предмет и, положив его в карман, спросил Жульку, мол, готов ли он к выходу. В ответ Жулька утвердительно помахал хвостиком. «Ну, тогда с Богом! Счастливо оставаться, старая! Не успеет кошка снести яйцо, как мы вернемся с дровами! И они снова будут весело потрескивать в печи!» Выйдя во двор, дедушка выкатил из сарая санки и, перебросив ремешок от них через плечо, повез их вон со двора. Но Жулька продолжал стоять возле сарая, не двигаясь. Если можно так выразиться, он смотрел во след дедушки, раскрыв пасть от удивления. — Жулька, ко мне! — позвал дедушка. — Сегодня мы не берем топор и пилу. С ними только время потеряем, и наша бабушка может окоченеть от холода. Нынче я заполучу дрова иным способом. Жулька в ответ не издал ни звука, но было видно, что его заинтриговало, каким образом собирается раздобыть дрова дедушка, и мысли об этом не давали ему покоя до самого леса. На опушке дедушка привязал к хвосту собаки колокольчик — это и была та вещица, которую он положил дома к себе в карман — и повез санки в лес. Жулька бежал за своим хозяином, и колокольчик позванивал у него на хвосте. Дин-дин-дин, дин-дин-дин. Не прошло, дорогие ребята, и пяти минут, как за ними уже прыгала любопытная белка. Такого она отродясь не видывала. Вроде бы обычная собака, но стоит ей только помахать хвостом, тут же раздается дин-дин-дин, дин-дин-дин. Дедушка строго-настрого запретил Жульке обижать белку, и они двинулись по заснеженному лесу дальше. Вскоре за ними уже прыгала и другая белка. А когда они проезжали мимо густых зарослей кустарника, к их процессии присоединился еще и дикий кролик. А колокольчик все названивал «Динь-динь-динь! Динь-динь-динь!» Жульку так и подмывало погонять зверьков по лесу. Но дедушка приказал ему не оглядываться. Вслед за кроликом к необычной процессии пристроился заяц. Чуть позднее еще один ушастый, а потом к ним навстречу из густого ельника выбежала косуля. Навострив ушки, она смотрела своими прекрасными глазами на странную процессию и, похоже, приятный звук колокольчика ласкал ее слух. К своей косуле огромными прыжками... Приближался статный самец, словно бы опасаясь пропустить такое увлекательное зрелище. День динь Динь-динь-динь!» — динь -динь -динь, звенел колокольчик, и за спиной жульки собиралось все больше и больше лесных зверей. «Был там даже вечно угрюмый, заспанный барсук!» Он бурчал что-то об ужасной распущенности нынешней молодежи, которая постоянно поднимает их барсуков из зимней спячки, однако продолжал плестись вместе со всеми. Сладостное звучание колокольчика привлекло к себе внимание и великого рогача, оленя из старого заказника, и еще много других зверей. Когда дедушка это заметил, он вывез санки из лесу и направился по дороге, ведущей в занесенные снегом поля. Тем временем Жулька предусмотрительно продолжал помахивать хвостиком, чтобы колокольчик не переставал звенеть ни на секунду, и звери чередой следовали за ним и дальше. Тут из господского леса неожиданно выбежал старый лесник, пан Казбунда, и закричал дедушке. Постойте, дедуля, что вы делаете? Ведь вы так всю животину ведете из лесу, елки-моталки. Его сиятельство князь сотворит из меня отбивную котлету, когда придет и не обнаружит здесь даже клеща. Сдается мне, дедуля, что вы приезжали в лес за дровами, а вот уходите без единого бревнышка. Чего так? Возвращайтесь обратно, я подкину вам пару штучек. Право, не идти же домой, с пустыми руками». Дедушка молча развернул свои санки и снова повез их к лесу. Жульку поведение хозяина удивило, но и он не издал ни звука, продолжая помахивать хвостиком. Замыкая собой процессию, Казбунда внимательно следил за тем, чтобы вся лесная живность вернулась туда, откуда вышла. И когда они поравнялись с ближайшей поленницей, уложил на дедушкины санки несколько превосходных бревнышек. Потом дедушка отвязал от хвоста жульки чудодейственный колокольчик, поблагодарил лесника и бодро зашагал вместе с собакой к дому. Некоторое время звери провожали их взглядами, но колокольчик уже не звенел, и они разбежались по своим лесным домикам. Со спокойным сердцем отправился в Освояси и лесник. Придя к себе на дворик, дедушка взял пилу, напилил дров и быстренько разрубил их топором на мелкие части. Потом он набрал их целую охапку и поспешил в горницу. Увидев дедушку, бабушка очень обрадовалась. Она вытащила из тюфяка на кровати немного соломы, сложила ее пучком и в выстуженной горнице тоже стало веселее. Хотя печь, конечно, все еще была холодна, но бабушка усердно подкладывала в нее полежки, дедушка же побежал во двор за новой охапкой дров, чтобы огонь, не дай бог, не погас. Мало-помалу печь нагревалась, и выстаженную до толи горницу заливала желанное тепло. Бабушка грела свои занемевшие от холода руки над раскаленной плитой, А дедушка прислонился к теплой печи спиною. Однако просидел он так недолго. Вскоре спину начало жечь. Он встал и заходил по горнице. «Как я соскучилась по теплу!» — радовалась бабушка, подкладывая в печь дровишки. Радовался и дедушка. «Елки-палки! Здорово горит! А знаешь что, старое? Сообрази-ка нам кофейку!» «Сейчас сделаю», — охотно согласилась бабушка и пошла собирать все необходимое для приготовления хорошего кофе. Не успел дедушка опомниться, как в горшочке уже закипала вода, и в прогретой горнице раздавался приятный шум работающей кофемолки. Дедушка занялся своей трубкой, чтобы набить ее до того, как выпьет кофе у него потекли слюнки, когда он увидел, что бабушка заварила кофе и теперь придвигает горшочек к краю плиты, чтобы напиток устоялся. Потом бабушка поставила на стол две расписные кружечки и, положив в каждую из них сахар, разлила кофе. Напоследок она добавила в него молока. И тут в дверь кто-то постучал. Дедушка хотел было крикнуть — «Кого это там черти несут?» Но дверь распахнулась, и в горницу вбежали две девчушки, закутанные в теплые шерстяные платки. «Добрый день! Дедушка и бабушка вежливо поздоровались девочки». «Рады вас видеть, Аленка и Эвичка», — поприветствовали внучек старики. «Что это вы принесли нам в котомки? Матушка посылает вам кулич. Она в обед его испекла». Объяснили девочки. — Елки зеленые, вот так удача! Бабушка как раз сварила кофе. А ну, малышки, выползайте-ка из своих платков, сейчас бабушка и вам нальет этого варева. Щечки у девушек пылали с мороза, как алые розочки. Когда они раскутались, бабушка усадила их за стол и налила обеим кофе в красивые расписные кружечки. Ах, мурлышка, если б ты знал, как вкусно было пить кофе с куличем. Потом бабушка прибрала со стола, а дедушка закурил трубку. Он сделал несколько смачных затяжек и начал рассказывать Аленке с Ивичкой длинную волшебную сказку. Когда бабушка закончила, Мурлышка снова прижался к ней и польстил. Милая бабушка! Было, сказали, замечательную сказку, просто чудесную. И знаете что, давайте-ка мы тоже затопим пецку, чтобы у нас было так затепло и уютно, как у сказочных дедушки с бабушкой. И все. Приготовьте мне, пожалуйста, вкусненького кофе. Бабушка засмеялась. Только посмотрите на этого плутишка. Вот и рассказывай после этого интересные сказки. Ну да ладно. Раз уж ты захотел кофейку, я с удовольствием сварю его для тебя. И через минуту в горнице у бабушки все так же спорилось и благоухало, как в сказке. В печи весело потрескивали дрова, а бабушка тем временем молола зерна на старенькой скрипучей... КОФЕМОЛКИ